Глава сорок первая. Шептун, нечисть второго класса, внешне был похож на чудушного сгорбленного старика. «Тихо, тихо, тихо!» – забормотал он. «Тихо! Пойдем за мной!» Шептуны усыпляли бдительность и зачаровывали. Обычный человек, будто под гипнозом, не сопротивляясь, пошел бы за шептуном. У Геора по венам словно прокатилась горячая волна. Вступил в действие берсерк. Знала бы тварь, что играет с огнем. «Где Алена?» Острие меча замерло у горла шептуна. Нечисть отступила, толкнув дверь спиной, и провалилась в темный проем. Невозможно было разглядеть что-то в особняке. Заколоченные окна не пропускали свет. ее охотника било тревогу, предупреждая о том, что внутри нечисть. Но сколько их и какие именно твари поджидают Геора? Неизвестно. Геор оторвал от пояса крошечный, величиной с наперсток, флакончик с зельем ночного зрения. Выпил, в глаза будто воткнулись десятки игл, и еще толком не проморгавшись, охотник перешагнул порог. Темнота постепенно рассеивалась, словно на старой фотопленке из сумрака проступали стены и потрепанная мебель. А еще создание ночи, стоящее вдоль стен ненависть всколыхнулась в георе разгоняя сердце до ста тридцати ударов в минуту в уголках губ выступила пена первым попал подрубящий удар тщедушный шептон рухнул на пол кучкой тряпья капли черной крови веером разлетелись по стене вот тогда они напали все вместе Георг видел когти и зубы, развивающиеся в волосы и светящиеся янтарным блеском глаза. Кажется, они пытались что-то сказать. Во всяком случае, губы шевелились, но из-за бурлящей в нем ненависти охотник почти оглох. На голову точно надели непроницаемый звенящий купол. Да что они могут сказать? Проклинают, не иначе. Поздно, твари! «Да вас прокляли!» Тело никак не реагировало ни на порезы, ни на укусы. Кровь почти сразу сворачивалась, меч разил без устали. В голове Геора не осталось ни одной связанной мысли, только имя «Алена!» «Алена!» И чья-то покрытая чешуей лапа падает к ногам. «Алена!» И голова очередной твари отлетает к стене, как футбольный мяч. Лишь раз меч замедлился. Показалось на мгновение, что он увидел ее, сероглазую Баньши. Но нет, то было другое создание. Но как бы неистов ни, ни был Геор в своем стремлении убивать, действие зелья постепенно заканчивалось. Кровь полилась из ран, руки затряслись от перенапряжения, твари окружили его со всех сторон. Георг вертелся елой, но скорости не хватало. Создание ночи все пребывали. Взяли в кольцо. Кто-то подсек под ноги и толкнул в спину. Конец. Это конец. И все же он продолжал отбиваться до последнего, цепляясь за жизнь, которой, в общем-то, было не жаль. Он всегда мечтал умереть в бою. Но Алена... Неужели он не увидит ее даже на пороге смерти? Сопротивление сломали быстро, отобрали меч. Георг ждал, что его сейчас же порвут на части, но нет. Твари подняли его за руки за ноги и поволокли вниз по лестнице. Все глубже, глубже. Мелькали над головой сводчатые потолки. Тянуло подземным холодом, пахло сыростью и мокрыми камнями. Вдруг потолок ушел высоко вверх, стены разошлись в стороны. Георг огляделся, насколько позволяло неудобное положение. Его принесли в круглый зал, напоминающий колодец. Небрежно бросили на пол и деловито приспособили на запястье и лодыжки железные браслеты, на которые крепились толстые цепи. Цепи натянули, распластав Геора на полу, почти вывихнув руки из плечевых суставов. Охотник сдержал стон. «Нет, не дождетесь». Все происходило в полном молчании. Тишину нарушало лишь журчание воды, льющейся по стенам. Шорохи и вздохи. Вдоль стен двигались темные тени. Действие зелья ночного видения тоже завершилось, и среди теней Георг как ни старался, не мог разглядеть хрупкую фигурку с пепельными волосами. Одна за другой зажглись свечи, стоящие по кругу, отгородив создание ночи стеной мерцающего огня. А Георг все силился поднять голову и вглядывался из последних сил. Никакого сомнения, Алена заманила его в ловушку. Знала, что он пойдет за ней. Георг чувствовал, что вот-вот лишится сознания. Потерял слишком много крови. Это был его последний бой. Отличный бой, надо признать. Но прежде чем умереть, он надеялся заглянуть ей в глаза и сказать, что нет слов, которые могли бы описать то, что он чувствует. Никого и никогда Георг не любил так сильно, как тварюшка с глазами олененка. Большие с печальной улыбкой, ее маленькие ступни, трогательные косточки на лодыжках. Пушистые волосы, что пахнут лесом. Вспомнил, как она отзывалась на поцелуи, как ее послушное ласком тело выгибалось навстречу. Обман. Один сплошной обман. Холодный расчет и игра. Душа Геора рвалась на части, и эта боль была в тысячу раз сильнее боли от ран. — Алена! — позвал он. — Если ты здесь, если... Из темноты скользнула фигура, закутанная с ног до головы в черную накидку. Именно скользнула. Было в фигуре что-то неуловимо чужеродное, нечеловеческое. Но в то же время она напоминала Геору кого-то. если бы мысли не путались, наверное, вспомнил бы. В нашем мире ее зовут Алья. Свистящий произнес голос. «Каково стать добычей?» «Тень на свету! Что ты чувствуешь теперь, за минуту до смерти?» Георг молчал, сглатывая кровь. Губы были сильно разбиты. «Зачем я им нужен?» — мимолетно удивился он. «Что за бессмысленная месть? Я всего лишь охотник? Пешка? Это ничего не изменит?» «Алья, подойди!» Черная фигура выпростала из-под накидки руку, сжимающую загнутый, напоминающий зуб змеи кинжал. «Подойди и закончи дело!» Алия, Алена, сейчас Геор в последний раз увидит ее. Маленькая тень перешагнула линию свечей. Белая девичья рука, не дрогнув, приняла нож, на миг прижала к груди и поклонилась. «Да будет так!» — произнесла «Алья, зачем они дали тебе это глупое ненастоящее имя? Алёнушка, моя девочка, как же ты послушала их, как же поверила?» И тут же глухо толкнулась в груди ненависть, перемешанная с отчаянием, неверием и остатками зелья в крови. «Порождение ночи! Убийца! Тварь! Тварь! Георг запрокинул голову, подставляя шею под лезвие. «Это лучше, чем мука, разрывающая его сейчас на части. Давай же!» Если бы можно было все изменить, отмотать назад, но Георг знал, что и во второй раз поступил бы так же.